Издательство «Миф», Издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. Мишель Скин, Келли Скин. С тобой все так. Как справиться с давлением окружающих и оставаться собой в школе, дома и с друзьями. Перевод с английского Анастасии Цыганковой. Читает Надежда Меньшова. Всем подросткам, которые когда-либо чувствовали себя не такими, как все, ненормальными, неполноценными, недостойными или несовершенными. Введение. Когда ты думаешь о себе плохо и пытаешься как-то с этим справиться, то обычно чувствуешь себя еще хуже потому что остаешься со своей болью один на один. Кажется, что если бы хоть кто-то мог понять твои страдания, то сразу стало бы легче. Но ты знаешь, что тогда пришлось бы раскрыть нечто тайное, ту информацию, которую стараешься скрыть от других. Если чувствуешь себя ненормальным, недостойным, неполноценным, несовершенным человеком, который так или иначе обречен на неудачу, не думай, что... Такие чувства испытываешь только ты. Все мы иногда недовольны собой. Подобные ощущения подпитывают и обостряются из-за соцсетей, а также бесконечных напоминаний о том, что тебе нужно делать, как выглядеть и как поступать, чтобы тебя принимали другие люди. Из-за этого может показаться, что надо скрывать от других несовершенные или не несоответствующие какой-то социальной норме части своего «я». А сделать это очень сложно. Первым делом мы хотим пояснить слово, которое часто встречается в этой аудиокниге – «неполноценный». Оно отражает убеждение, которое в той или иной степени живет в каждом из нас. Можно ощущать разную степень неполноценности – слабую, среднюю или сильную. Иногда это чувство связано с какими-то определенными сферами жизни – Ты можешь чувствовать неполноценность из-за какой-то личной особенности или чего-то, относящегося к твоей семье или кругу общения. Это может быть что-то заметное всем окружающим или невидимое для них. Тем не менее, ощущение всегда одно и то же. С тобой что-то не так, и из-за этого тебе стыдно. Если ты считаешь что-то в себе неприемлемым, то, скорее всего, испытываешь чувство стыда. А стыд мешает просто быть собой и выстраивать доверительные отношения с окружающими. Ты не можешь делиться чем-то, потому что боишься того, что случится, если откроешься. Каждый из нас думает так, о какой-то части своего «я». Это может быть что-то наследственное, своего рода защитный механизм или же что-то усвоенное при общении со сверстниками или благодаря ожиданиям извне. Каким бы ни был источник, результат один и тот же. Ты не живешь полной жизнью или не получаешь удовольствия в полной мере. Справляться с чувством неполноценности и недостаточности приходится всю жизнь, а начинается все с установок, сформировавшихся в детстве и подростковом возрасте. Цель этой аудиокниги в том, чтобы дать молодым людям возможность определить и устранить такие мысли сейчас, прежде чем они станут глубинными убеждениями и приведут к депрессии, зависимостям и проблемам в общении. Эта аудиокнига поможет тебе понять свои чувства, изменить самовосприятие и отношение к давлению извне. Для начала ты сосредоточишься на тех своих убеждениях о себе и других людях, которые мешают жить свободно. Чтобы разорвать негативный замкнутый круг, важно понять, почему он вообще появился. Ты узнаешь, как избавиться от чувства неполноценности и разрушающих мыслей путем принятия себя со всеми несовершенствами. Для этого Ты определишь свою систему ценностей, то есть то, что для тебя действительно важно. Опираясь на свои ценности, мы меньше поддаемся чужому влиянию и легче воспринимаем критику. Ты узнаешь, что такое сострадание к себе и к другим. Научишься сострадать окружающим и принимать сострадание. Ты познакомишься с таким понятием, как осознанность, и узнаешь, как осознанная медитация помогает принять себя. Когда ты сталкиваешься со своими триггерами и оказываешься во власти разрушительных мыслей и убеждений, осознанность помогает осмыслить момент и не реагировать автоматически, исходя из прошлого неудачного опыта. Благодаря этим навыкам ты сможешь принять свои эмоции, справиться с дискомфортом, который они иногда вызывают, и действовать, опираясь на свои жизненные ценности. Ты освоишь навыки эффективной коммуникации, которые позволят выстроить здоровые отношения. Все это поможет сохранить свое истинное «я», принять себя, быть собой, а также создавать и поддерживать «Доверительные отношения».